И действует в соответствии с обстоятельствами. И не нужно ничего делать, раз делать нечего. Напротив, господин профессор, ответил Гарпунер, не желавший сдаваться, нужно что-то делать. Но что именно, мистер Лэн? Бежать. Бежать из земной тюрьмы, и то довольно трудно, но бежать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 представится удобный случай. А раз так, я не вижу причины мне воспользоваться. Ежели на этом поплавке не больше двадцати человек экипажа, неужто не заставят отступить двух французов и одного канадца? Разумнее было обойти молчанием фантазерства Гарпунера и не вступать с ним в спор. Поэтому я ограничился дипломатической оговоркой при случае... «Мистер лент мы вернемся к этой теме», — сказал я. «Но прошу вас запастись терпением. Тут надо действовать осторожно, а вы своей вспыльчивостью только все дело портите. Обещайте мне считаться с нашим положением и не впадать в гнев». «Обещаю, господин профессор», — отвечал Нед Ленд малоутешительным тоном. «В рот воды наберу».